Глава шестнадцатая Наконец-то в усадьбе наступило благодатное время. День за днём, не давая себе особого отдыха, я и Максан занимались внешним и внутренним благоустройством дома, заднего двора, а также маленькой, прилегающей к золотым воротам, улочки А Даная устала охать и ахать от удовольствия, созерцая творение наших рук. А мне нравилось бродить по дому, заглядывая то в одну комнату, то в другую, Пробежаться по обновленному коридору, скользя ногами по художественному паркету с причудливым узором или навестить Адонаю на новой кухне. Теперь это было одно большое помещение, напоминающее студию в современном мире. Умное зонирование от леди Ильены. Так я про себя назвала это уютное местечко. Что это? Недоумевала Адоная, знакомясь с тем или иным новшеством на прежней кухне. Полностью с тобой согласен поддерживал служанку мой обожаемый дракон. И откуда только леди Ильена все это выдумывает? Знали бы они оба, что все это было из прошлого. Немного магии и адаптации к нынешнему миру, вот и весь фокус. К сожалению, я не могла физически заполонить все современной бытовой техникой. Тогда бы точно пришлось держать ответ, с какой планеты я явилась. Но усовершенствовать то, что имелось в этом мире, почему бы и нет? а Адоная расплывалась в широкой довольной улыбке, и благостно складывала в шепотной молитве руки. «Что ты там все шепчешь?» спросила я, улучив момент, когда максана не была рядом. «Благодарю святого Альбана за то, что в этом доме наконец-то воцарился мир и покой. Сколько десятилетий в усадьбе жила беда и полная разруха, а господин Лерджи, у меня такое ощущение, что раньше он был просто мертв и только теперь ожил. Его глаза так и светятся, как два сапфира» полностью была согласна с ней. Химия, которая случилась с нами на острове, набирала обороты и просто окрыляла нас. Уставшие за день мы окунались с головой в безлунные ночи любви, и к утру, изнеможенные от страстных поцелуев, неутомимых ласк, забывали сладким сном в объятиях друг друга. Жизнь в другом мире подарила мне необыкновенную любовь, которая бывает лишь в сказке. Новые чувства вытеснили из памяти боль, предательство, Печальный конец предыдущей любви. Я больше не вспоминала Алекса, от слова «совсем». Иногда мне казалось, что все, что происходило со мной в том, другом мире, было просто сном. В отвороте любовных чувств и приятных эмоций я совсем забыла о тайной комнате. Свитки, медальоне, ключе – все это лежало в потаенном месте. Не знаю почему, но открыться Максану об этом я почему-то не решалась. Видимо, как и он, о девушке в его комнате. Все это мешало обрести полную гармонию в наших отношениях, но чувство страха, а вдруг эта информация может разрушить то, что имею, закрывало мне рот. Однажды ночью, когда я уложила удобненько голову на грудь Максана и уже практически отправилась в царство Морфея, он произнес. «Любовь моя, я должен оставить тебя на некоторое время одну». Сон как рукой сняла. Я приподнялась и села на кровати. «Зачем?» «Не могу тебе сейчас об этом рассказать. Но это очень важно, для нас двоих. У меня противно заныло где-то внутри, от предчувствия неприятности. «Не делай этого, я просто умру без тебя». С тоской в голосе попросила я, не ожидая от себя таких внезапных соплей. Лед же помрачнел. Именно поэтому я должен без промедления отправиться в дорогу. Жизнь сразу потеряла краски. Я взяла себя в руки. «Как долго я буду одна?» «Не знаю». Не все зависит от меня». Он наклонился и нежно меня поцеловал. Я всем телом прильнула к нему, словно хотела найти убежище от чего-то опасного и неотвратимого. Не заметила, как уснула. Сон был тяжелым и беспокойным. Я убегала от темной мглы, которая настигала меня и хотела просто поглотить всю целиком. Я кричала, звала на помощь Максана. Он протягивал руки, чтобы выхватить меня из мглы, но тут же растворился в ней сам. Я осталась одна, совершенно одна. Проснулась. Подушка с правой стороны была мокрая от слез, которые еще не высохли на щеке. максана рядом не было. Я позвала его. В ответ тишина. Быстро умылась, оделась и выбежала из комнаты. «Аданая, ты не видела?» С этой фразой я влетела в кухню, где румяная служанка накрывала на стол. «Доброе утро, хозяйка!» Вступила в диалог служанка, не дав задать вопрос до конца. Ещё только начало светать, я слышала шум крыльев на заднем дворе. Я плюхнулась в кресло. «Что с вами? На вас просто лица нет. Уж не заболели ли?» Испуганно спросила Адоная. «Ты не понимаешь. Он больше не вернётся». «Святой Альбан, да что вы говорите такое? Я не понимаю. Кто не вернётся?» «Он не вернётся. Лерджи. Я видела плохой сон». Адоная так и плюхнулась на стул. «Да что же вы такое придумали? Это же просто сон!» «Тьма! Она его поглотила, когда он хотел спасти меня!» «Тьма?» — переспросила Аданая. Лицо ее стало мрачным. «Однажды тьма уже наделала много бед в усадьбе!» Прошептала она и оглянулась по сторонам. «Надо что-то делать! Нельзя терять время!» И тут какой-то внутренний голос напомнил мне о тайной комнате и книге. Я резко встала с кресла. «Адоная, если вдруг лорд вернется раньше меня, скажешь ему, что я отправилась на поиски тайной комнаты». Служанка всплеснула руками. «Леди Ильена, вам нельзя одной. Да что же это такое? Хозяин исчез. Вы тоже собрались не пойми куда. Да еще одна». Я остановилась уже у самого порога. Вдруг меня просто озарило. «Я знаю, кто мне поможет. Моя любимица Луна. Так что не переживай, я буду не одна». «Этот ужас с рогами?» – разинув рот от удивления, спросила служанка. «Надо признать, что кроме меня Луна не подпускала к себе никого близко. Она выбрала себе хозяина. Им оказалась я. Однажды Аданая решила покормить Хромору. Надо было видеть, как убегала служанка от разъяренного животного. Хорошо, что я оказалась рядом. В полной решимости я отправилась на задний двор, где специально для Луны был возведен отдельный просторный загон». Я специально не стала возводить кошару. Особых холодов здесь не наблюдалось, а с таким покровом кучерявой шерсти можно вообще не страшиться даже крепких морозов. Свежий воздух, зеленая сочная трава, спальное соломенное место. Отличные условия для Луны. Я еще не вышла из-за угла дома, а хромора уже радостно блеяла, приветствуя меня. Кто бы мог подумать, что мы подружимся. Первое знакомство с этими животными оставило неприятные ощущения. «Луна!» — ласково позвала я питомицу. Можно было этого и не делать. Животное уже приближалось к воротам загона. «Бе!» — подала она голос, и тут же ткнулась мордой мне в руку. «Ничего себе!» — с удивлением произнесла я. «Ты опять подросла!» Хромора реально была уже значительно выше. У нее округлились бока, стали крупнее копыта. «Бе!» — звучала на этот раз более протяжно. «Сейчас, сейчас! Знаю, что хочешь гулять!» Я открыла ворота, и Храмура радостно вырвалась на свободу. Она сделала несколько кругов вокруг и остановилась. У меня на поясе висел небольшой мешочек из холста. В нем было несколько сладких морковок и листов аппетитной капусты. «На, жуй вкусняшки!» Луна с удовольствием жевала угощение поглядывая на меня благодарными глазами. «Надеюсь, ты поможешь разгадать сложную загадку для моих мозгов?» Бе! «За мной!» Умное животное тут же направилось следом. Сегодня, направляясь к ферме Пуаркло, я чувствовала себя в полной безопасности, ведь я не одна. А вот и показались обширные владения фермера. Его крепкую фигуру я заметила сразу. В нем ничего не менялось. Та же одежда. Кожаные штаны и куртка, сапоги до колен, шляпа. Но что это? Пуаркло явно кому-то приветственно махал. Я оглянулась. «Никого». Продолжила идти в сторону фермы. Луна громко заблеяла. Ответное блеяние не заставило себя долго ждать. Хроморы одна за другой стали выходить из кошары, топая к забору. Леди Елена, приветствую вас. Вот тут реально я подумала, что сошла с ума. В моей памяти всплыло разгневанное лицо Паркло, из глаз которого от злости в буквальном смысле летели искры. Здравствуйте, господин Паркло. Как поживаете? Вижу, что моя малышка пришлась вам по душе. Я вообще перестала понимать, что происходит. Местные жители недолюбливали фермера за его необузданный и грубый характер. Обычно он ни с кем не здоровался, а лишь зло сплевывал в сторону. Все хорошо, мы с Луной отлично поладили. Лорд лично отбирал хромору. А мне-то что? Я получил такие денжища за нее. Так вот в чем дело. Максан в буквальном смысле купил фермера со всеми его потрохами. Господин Лерджи пообещал, что может еще прикупят несколько хромор а эту купил вам в подарок». Я изобразила милую улыбку и поспешила уйти от неприятного для меня общения. «Всего хорошего!» — неслось в догонку. «И вам не хворать!» — тихо пробубнила себе под нос. «Не люблю лицемеров, которые готовы плясать под любую балалайку. Мы отошли немного в сторону, а именно к тому месту, где не так давно я переместилась в тайную комнату. Луна, ищи!» Не знаю, почему я решила, что Хромора меня понимает и уж тем более знает, что искать. Луна, как по команде, начала нарезать круги. Большие, поменьше, еще меньше. Все это напоминало спиралевидные кольца. Я стояла и завороженно наблюдала за ее движением. бе раздался призывный голос. Луна остановилась, постукивая копытом о землю. Я направилась к ней, всматриваясь вперед. Ничего не видно. Подошла вплотную к животному и погладила ее круглый бок. бе Хромора явно бегала не просто так, но я по-прежнему, кроме обычной земли и окружающих построек, не разглядела. «Бе!» Луна ткнула меня головой прямо в бок и слегка подвинула вперед. «И что я тут могу увидеть?» спросила я вслух и опять осмотрелась по сторонам. В эту минуту хромора сделала шаг вперед, и я просто обалдела от увиденного. Голова, часть шеи животного исчезли. Я тут же выкинула руки вперед, И только тут обнаружила лёгкое свечение, чем-то напоминающее жаркий воздух летом над раскалённым асфальтом в городе, в моём, прошлом мире. Руки исчезли там же, где и голова хроморы. «Вот оно, портальное кольцо!» — радостно прошептала я и сделала шаг назад. «Луна!» Из ниоткуда высунулась довольная морда хроморы, но без шеи. «Иди ко мне, назад!» Несколько секунд, и животное полностью обрело своё очертание. «Жди меня здесь», — приказала я. Животное недовольно начало бить копытом о землю. «Тебе со мной нельзя. Я нежно потрепала животному кучерявый чуб между рогами. Дальше я должна идти одна, а ты будешь ждать меня на этом месте». На какое-то мгновение мне показалось, что луна в знак согласия несколько раз кивнула. «Умница! Бе!» Я вдохнула всей грудью, выставила руки вперед. Почувствовала слабое воздействие воздушной энергии на кончиках пальцев. «Пора!» Дала сама себе команду и сделала шаг вперед. Сильный поток воздуха подхватил меня за руки и затащил внутрь ярко вращающиеся воронки. Я зажмурила глаза и всем телом ощутила воздушные вибрации. Запах. Я узнала этот запах старого пыльного помещения. Открыла глаза. «Есть! У меня получилось!» Радостно воскликнула я. В тот же момент со стороны окна быстро сползла темнота и начала двигаться ко мне. «Ну ждутки громко проговорила я. Быстро выкинула руки вперед и по уже привычной схеме защиты стала возводить энергетическую стену. Темнота приближалась. Сработает или не сработает. На минуту стало жутковато в животе. В этот момент чернота наткнулась на невидимую защиту. Я замерла в ожидании. «Да, да, да!» Темнота, словно морская волна, ударилась о берег и отошла назад в свою пучину, то есть в сторону окна, и где-то растворилась. «Так-то лучше», — победно произнесла я. А теперь займусь тем, ради чего я сюда вернулась. Убранство комнаты оставалось неизменным. А что, собственно, я хотела увидеть здесь нового? Ничего. По сути, здесь меня интересовал только один предмет — кресло с потайным ящиком, в котором хранилась книга. В ней накопилось столько вопросов, особенно после прочтения свитка и нахлынувших чувств к Максану. Вот где он сейчас? Меня мучили одновременный страх и ревность. На всякий случай усилила дополнительной энергией защитную стену от мерзкой темноты, которая распласталась на полу под окном крокатицей, выпустившей чернильную жидкость. «Не смей даже двигаться с места!» — приказала я, погрозив ей кулаком, и направилась к креслу. «Странно». Но сегодня оно выглядело не таким потертым, как в прошлый раз. Исчезли дыры, да и краски на гобеленовой обивке смотрелись ярче. Я села, положила руки на подлокотники и сразу услышала знакомый щелчок. В тот же момент кресло начало вращение, издавая металлический скрежет застарелого со механизма. Совершив полный круг, остановилось Из-под правого подлокотника выдвинулся деревянный ящик. Наконец-то! Книга! Как долго я ждала этого часа. Но что это? Теперь обложка была без каких-либо рисунков и знаков. Что дальше? С чего начать? На какое-то время я задумалась. То, зачем ты пришла, изменит тебя навсегда. От неожиданности я слегка подпрыгнула на месте. Странное свечение вновь появилось над книгой. Она раскрылась на странице с надписью «Прошлое». Но не нужно лишних рассуждений. знай Заглянув в прошлое, ты навсегда забудешь себя прежнюю. Я была в шоке. Что значит «забуду себя прежнюю»? Книга так и не давала открыть мне рот. Вот и сейчас она уже отвечала на мои мысленные вопросы. Останется только Ильена. Даша исчезнет навсегда из твоей памяти. Я так и застыла на месте. Такого поворота событий я не ожидала. Мне нравилось быть девушкой двух миров. Потерять память. Нет, только не это. У тебя осталось совсем немного времени, чтобы принять решение, — прервала размышления говорящая книга. Ненавижу делать выбор. Это всегда болезненно. Но быть в неведении обстоятельств после прочтения свитка тоже не могла. Сердце обливалось кровью. Расстаться с самой собой было равносильно смерти. Согласна, — выпалила я. Вернее, мой торопливый язык, который не стал дожидаться конца изнурительного выбора. «Смотри!» Холод пронзился тело. Как ледяная глыба, я застыла перед встречей с неизбежным. В комнате произошло движение. По стенам побежала рябь. От одной из них отделился некий предмет, напоминавший большой прозрачный воздушный шар. Он приближался ко мне. От страха я вжалась пятой точкой в сиденье, так что кончик, словно гвоздь, вонзился в его глубину, а затем я впала в состояние оцепенения. Шар приблизился вплотную, и тут началась его трансформация. Еще несколько секунд, и моему изумленному взору предстало зеркало в полный рост на золотых резных ножках. В году, когда небо однажды упадет на землю, все и произойдет. Она, наша кровь и плоть, вернется домой. В другом мире время не покажется ей вечностью, а лишь мгновением. Раздался до боли знакомый голос. В зеркале я увидела одну из комнат усадьбы. За большим пищем столом сидел мужчина. Его голова была покрыта густой шевелюрой седых волос. На столе перед ним лежала книга, в которой он что-то записывал. «Дедушка, давай играть!» В комнату вбежала девчушка и прямиком направилась к мужчине. «Иля, ты уже вернулась с прогулки?» Девочка быстро забралась на руки деда и обняла его за шею. громы и молния. Во все глаза уставилась на ребенка. «Этого не может быть! Я видела саму себя, то есть не Илю, а Дашу!» «Скоро тебе предстоит большое путешествие в мир железных птиц и других людей!» Грустно произнес мужчина и прижал к себе ребенка. В его глазах заблестели слезы. «Я не хочу! Мне с тобой так хорошо!» «В том мире ты будешь в безопасности от гнева племени драконов!» Они такие красивые, с крылышками. Особенно один из них, тот, маленький, который как-то играл со мной в саду. Теперь все поменялось. Между нашим родом и племенем драконов непримиримая вражда. Тебя могут убить. — Неправда, неправда! — закричала иля, Он хороший. Он никогда не убьет меня. Я не отрывала от зеркала взгляда, боясь упустить что-то важное. По щекам текли слезы. Ведь я видела родного дедушку у ильяма и начинала понимать, что будет дальше. «Ты слишком мала». Уильям поднял руки и сделал какой-то жест над головой девочки. «До поры до времени ты все забудешь, что сегодня услышала. В назначенный час, когда никого из нашего рода уже не будет, вернешься, чтобы восстановить все, что будет разрушено и потеряет блеск». Но малышка уже не слышала, о чем говорит дед. Спрыгнув с его колен, она закружилась на месте в каком-то забавном танце, Еще мгновение, и она просто растворилась в воздухе. Уильям горестно схватился за голову, но потом усилием воли вновь вернулся к книге, чтобы сделать следующую запись. «Рядом с тобой будут добрые люди. Они подарят тебе свою любовь и ласку. А со мной останется дочь пастуха, которая заменит тебя в этом мире. Никто не заметит подмены. Твой дедушка Уильям», — лился голос от зеркала. Я была потрясена. Уильям дописал. Взял нож и аккуратно вырезал лист из книги и скрутил его в трубочку. «Да это же свиток!» закричала я на всю комнату. «Так вот, значит, откуда взялся этот пожелтевший лист». Тем временем мой дед снял с шеи медальон на кожаном шнурке, достал из ящика стола футляр. Конечно же, я сразу узнала все эти предметы. Я смотрел далеко в будущее и увидел то, что не смогу изменить никогда. Они встретятся. Ненависть и любовь сольются в одну кровь, и распустится новый цветок. Все обретут свободу. Зеркальная поверхность вдруг покрылась туманом. Видение исчезло. «И как только теперь жить вот с таким прошлым?» — подумала я. «А память, моя родненькая память!» Быстро прокрутила в голове все то, что должна была забыть. Выдухнула с облегчением. всё мое при мне!» «Не сейчас. Только когда покинешь эту комнату!» Тут же услужливо подала голос книга. «Ты ведь не только это хотела узнать!» Многозначительно подытожила она. «Я залилась пунцовой краской. Откуда только она все узнает? Ведь это было самое сокровенное в мыслях, о чем не каждая торопится поделиться с миром. Женская ревность». «Он просто так внезапно исчез!» Тихо произнесла я. «Ничего не рассказал. А для меня нет ничего хуже, чем жить неизвестностью. Иногда лучше не знать о настоящем и будущем. Не так больно. Я моментально напряглась. Мне не нравились такие размышления магического предмета. Но если ты настаиваешь... Я даже не взяла минуты на подумать и тут же выкрикнула. «Да, да, да!» «Как знаешь, думаю, тебе не понравится». Я совсем очумела от страшных подозрений, съедавших меня изнутри уже несколько долгих часов. Сформулирую конкретный вопрос, а то у тебя такое в голове, что даже я растерялась. Эх, и чего ты не девчонка, мы бы с тобой сдружились. Книга отмолчалась. Я нахмурила лоб и стала думать, что меня больше всего волнует. А вопросов была куча. И где он, и с кем, и зачем? Я не смогу тебе помочь. Слишком много хаоса. Нет-нет, я сейчас. Решила встать. Сиди совсем не думалась. Тут же раздался щелчок. Нет! Выкрикнула я и быстро бухнулась назад на сиденье. Знаю я тебя. Сейчас захлопнешься. Фу, не ожидала. Ты же леди. Ну, не обижайся, я просто нервничаю. Конечно, со стороны это все смотрелось, как картина с сумасшедшей девушка, которая говорит сама с собой. В моем мире это попахивало встречей с психиатром. А здесь все живут так, летают, колдуют и живут веками. Кстати, о веках. Интересно, какова длина моей жизни здесь? Спасибо. Очень четко заданный вопрос. Он последний. Нет, стой, я не это хотела спросить. Но ты спросила. Я не могу не ответить хозяйке. В глазах зачесалась. Слезы не заставили себя долго ждать. Такая оплошность. Ладно, в качестве комплимента... Подожди, откуда у тебя эта фраза? Так часто тебе говорили, если был опять холодный кофе. Ах ты, хитрюга! Книга отличалась особым умом и изобретательностью. Это факт. Смотри. Воздух перед зеркалом вновь начал движение. Туман рассеялся, и я увидела себя. Я сидела в кресле и смотрела в окно. Именно в том возрасте, в котором находилась на данный момент. Так мне показалось, по крайней мере. За окном веселились дети лет пяти-шести. Мальчик-крепыш и куколка-девочка с белокурыми кудрями. Дети бегали друг за другом по дорожке и смеялись. Интересно, откуда в усадьбе дети? Случайно забежали? Сад утопал в пышном цветении роз. Золотые ворота переливались в солнечных зайчиках. Или услышала знакомый мужской голос за спиной. Я даже подалась телом вперед, чтобы лучше рассмотреть в зеркале, кто же это такой, и от напряжения вцепилась руками в подлокотники. «Да, любимый!» отозвалась я в магическом экране. Я по-прежнему не могла рассмотреть мужчину, так как он находился в самом дальнем углу комнаты у дверей, только волосы, покрытые легкой сединой и достроенный стан. «Кто это?» Видение тут же исчезло, а книга недовольно закряхтела. Торопыга. Все испортило Как? Вопрос остановил изображение. И тут до меня дошло самое страшное. Не может быть. Значит, я умру совсем молодой? Как же я сразу это не поняла? Книга молчала. Чего ты молчишь? Развлекаюсь человеческой глупостью. Люди обычно видят и получают то, что хотят видеть. Вот и ты, яркий пример. «Но в чем глупость? В отражении я в том возрасте, в котором нахожусь сейчас?» «Все просто. В твоей жизни было несколько перемещений, но, вернувшись назад, ты всегда будешь молода, сколько бы ты ни жила». «Офигеть! И никакой косметологии! И сколько же мне отведено лет для жизни?» «Жизнь твоя длинная, но точный возраст я не должна называть». Даже в нашем магическом мире настолько точная информация под запретом. А кто же? Больше ничего не скажу. А где же обещанный комплимент? Книга тяжело вздохнула. Смотри! Магический экран засветился на сей раз голубым свечением. Замок. Вода, набегающая на берег, морская пена веселыми барашками, чудные деревья птицы. Так это же остров! Воскликнула я и тут же осеклась. Брачная комната, тусклый свет, маленькие оконца. «Что это?» «Ты хотела знать», — коротко ответила магическая предсказательница. Видение продолжало пугать. «Кажется, я реально увидела некоторые конструкции, напоминающие...» «Да-да, именно, семейный склеп». У меня внутри стало холодно, по телу пробежала дрожь. «Ты хочешь сказать?» — заикаясь, начала я и хотела это видеть. Но я вовсе не об этом. Что за дурацкий комплимент? И тут я конкретно осеклась. В склепе были он и она. Максан и та самая, которая тревожила меня своим явлением тут там, то сям. Я так и знала, — расстроенно произнесла я вслух. Вот она, мужская верность. Поспешные выводы. Но они так близко стоят друг другу и так горячо машут руками. В следующий момент в видении стали происходить страшные вещи. Я реально увидела, как блеснула молния и ударила прямо в грудь. «Нет, только не это!» Мой крик повис в воздухе. Я успела увидеть падение Максана на пол. Слезы градом покатились из глаз, побежали по щекам. Я не верила глазам. Вскочила с кресла и кинулась к зеркалу, но оно буквально исчезло на моих глазах. Я обернулась к креслу. «Скрежет знакомого механизма!» заставил меня взять себя в руки и действовать. Я быстро выставила руки к подлокотнику и крепко схватила книгу. «Если я хозяйка, значит и быть тебе в моих руках, а не где-то под землей. Я должна спасти его». Зловещий смех прервал мои рассуждения. Я оглянулась. Защитная стена исчезла, и это неудивительно. Я была потрясена увиденным и совсем забыла о ней. Вся моя энергия была сейчас в другом русле. Замерла на месте крепко прижимая книгу в груди. Тьма быстро ползла по полу, стремясь к моим ногам. Я отступала, пятясь назад. Вдруг чернота остановилась и поднялась в мой рост. «Сгинь!» — заорала я. Подняла книгу и изо всей силы начала отбиваться от черноты. «Ты убила!» — зловещим шепотом произнесла земнота. И тут я увидела ее. На месте сгустка черни стояла та самая соперница. Вся в черном. Женщина была необычайно красива. «Что тебе нужно?» «Твоя жизнь! Сдурела, что ли?» «Во всем виновата ты! Зачем ты пришла?» И тут внезапная храбрость упала на мои хрупкие плечи. Я вернулась, чтобы восстановить все, что было разрушено. «Ты вернулась, чтобы убить его, и ты сделала это!» «Неправда!» Крикнула я и топнула ногой об пол. В тот же момент прямо надо мной открылся портал, и сильный воздушный поток вовлек меня в светящуюся воронку.